Глава двадцать третья. К такому мультики меня не готовили. Слова Джексона остаются со мной весь день, трогая меня всякий раз, когда я их вспоминаю. Когда думаю о нём. Всё это укрепляет мою решимость найти способ снова быть вместе с ним. Во всём. Поэтому я решаю пропустить обед. Тем более, что и Мэйси, и Джексон — Собирались вместо обеда пойти на самостоятельные групповые занятия. И направляюсь прямиком в библиотеку, где у меня будет пара часов на то, чтобы без помех почитать про горгулий, про меня саму. Это мне совершенно необходимо, поскольку мои знания о них весьма ограничены. А когда я погуглила горгулий наканоне, то получила только собрание текстов по архитектуре. И это в то время, когда мне нужно выяснить Почему я могу быть склонен к кровопролитию и амнезии? Возможно, мне следовало бы договориться о встрече с мистром Демасоном и послушать, какой информацией о горгульях владеет он, поскольку мне совсем не к чему читать многостраничное рассуждение о том, какие это хорошие водостоки. Вообще-то, прибыв сюда, я мало что знала и про вампиров, драконов и ведьм, но о них у меня имелось хоть какое-то представление. Хотя Джексон, Мейси и Флинт всё равно несколько раз взрывали мне мозг, но Горгульи, про них у меня в голове вообще ничего нет. Только подозрение, что и им не очень-то нравятся вампиры. Так что мои знания обо мне самой в основном сводятся к сведениям о соборе Парижской Богоматери, почерпнутым на уроках изобразительного искусства. И к тому, что я запомнила из мультсериала Горгульи. которую я не раз смотрела, когда была маленькой девочкой. Мама всегда немного волновалась, когда заставала меня за просмотром этого мультика. Может, это потому, что они с отцом знали, кто я? Это ужасно подозревать, что мои родители всю жизнь скрывали от меня, кто я на самом деле. И я пытаюсь выбросить эту мысль из головы, скверно сознавать, что я горгулья. А догадываться, что мои родители ещё и не подготовили меня к этому открытию, это вообще жесть. Это непростительно. Вернее, было бы непростительно, если бы они были живы. Но теперь, когда они мертвы, не знаю. Это тоже надо положить в папку под названием дерьмо, которое не обязательно разгребать сейчас. Потому что от размышлений на эту тему явно не будет никакого толку. И вместо этого я приклеиваю к лицу весёлую улыбку, хотя мне сейчас совсем не до веселья, и иду прямиком к столу библиотекаря. К счастью, Амка на месте, и она улыбается мне так же широко, как я улыбаюсь ей. Но её улыбка похожа искренна, что мило с её стороны. Грейс, как хорошо, что ты вернулась. Она сжимает мою руку. Как ты? Я хочу ответить, как положено. Спасибо, хорошо. Но теплота и участие в её глазах принимают меня, хотя я этого и не хочу. Так что вместо того, чтобы соврать, я просто пожимаю плечами и говорю: "Да вот пришла сюда". Эти слова не могут вполне выразить моих чувств, но в общем, достаточно близко передают их суть. В её улыбке отражается сочувствие. Да, ты пришла. И я этому рада. И всё встаёт на свои места. Я тоже. Я наконец вспоминаю про правила хорошего тона. А как дела у тебя? Хорошо. Вот готовлю библиотеку к турниру Лударис. Командам нравится собираться здесь, чтобы выработать стратегию. Примечание. Возможно, от латинского Лудары играть. Конец примечания. Турнир Лударис? А что это такое? Это всё для него, да? Я показываю на стол, стоящий теперь в центре библиотечного зала. Я особо не рассматривала его, когда шла сюда, решив сделать это потом, когда решу отдохнуть от моих изысканий. Судя по всему, разложенные на нём предметы имеют отношение к магии. Первоначально этот турнир был испытанием, предназначенным для выявления претендентов на освободившиеся места в круге. Так называется органу управления для сверхъестественных существ. Но поскольку среди наших уже 1000 лет никто не умирал, в нём давно не было вакансий. Так что теперь это просто спортивное состязание. Разумеется, когда турнир Лударас ещё был испытанием, он был намного опаснее, чем теперь. И всё в нём было направлено против претендента, препятствовало его успеху. Теперь же он служит для развлечения. А также для развития межвидовых связей, поскольку команда состоит из представителей всех четырёх кланов, к которым принадлежат здешние ученики. А как проходит этот турнир? Если тебе это расскажу я, ты мне не поверишь. Чтобы понять, как это бывает, тебе надо будет выяснить это самой. Класс, мне не терпится на это посмотреть. Посмотреть? Амка смеётся. Тебе надо будет участвовать в этом турнире. Мне? Яшалем Лина. Как это? Не могу же я состязаться с кучей вампиров и драконов. Что мне вообще там делать? Обратиться в камень? Вряд ли в состязании от этого может быть какой-то толк. Не будь такой пессимисткой. Горгульи способны на куда больше, чем превращение в камень, Грейс. В самом деле? Правдаюсь я. А что они умеют? Очень скоро ты поймёшь это сама. Я немного раздражена. Мне не нравится такой ответ. И мои плечи разотировано опускаются. Но тут она поворачивается и показывает мне на один из массивных деревянных столов, стоящих в углу. Там высятся стопки книг, наверное, штук 40, плюс ноутбук, поставленный перед креслом с разноцветной обивкой. Я достала с полок все имеющиеся у нас книги про горгулий. В стопках справа и слева от ноутбука сложены те из них, с которых, по моему мнению, тебе надо начать. Они дадут тебе общее представление о предмете. В тех стопках, которые стоят за ноутбуком, содержатся подробности, необходимые для более глубокого изучения темы. Они помогут тебе найти ответы на более конкретные вопросы, которые, возможно, возникнут у тебя по ходу дела. А сам ноутбук уже подключён к трём самым информативным и популярным медицинским базам данных в мире. Если у тебя будут вопросы относительно того, как пользоваться ими для поиска нужной информации, дай мне знать. Вообще-то там всё достаточно прозрачно. И думаю, ты всё поймёшь. Хотя я и не из тех, кто чуть что плачет, и никогда не была плаксой. Я в который раз за сегодняшний день чувствую, что к горлу моему подкатил ком. Мне это неприятно, но я ничего не могу с собой поделать. В голове царит хаос, и когда я думаю о том, сколько человек поддерживают меня, это слегка ошарашивает. А может и не слегка. Я ещё не решила. Спасибо. Благодарю её я, когда моё горло наконец достаточно расслабляется, чтобы начать говорить. Я я очень тебе благодарна. О чём рять, Грейс? Обращайся. Она улыбается. Мы библиофилы должны поддерживать друг друга. Я улыбаюсь ей в ответ. Это точно. Хорошо. Она поворачивается к маленькому обклеенному стикерами холодильнику, стоящему у неё за спиной, достаёт из него банку минеральной воды с лимоном Лакрой и банку доктора Пеппера и протягивает их мне. Поиск данных вызывает жажду. Ничего себе. Я беру у неё банки, заметив вдруг, что у меня дрожат руки. «Огромное спасибо, я просто не знаю, что сказать». «Не говори ничего, просто начинай работать». Она подмигивает мне. «Да, мэм». Я улыбаюсь ей опять и иду к столу в углу. Мне не терпится добраться до этих книг, но сначала надо освоиться. Я достаю блокнот, предназначенный специально для моих изысканий, и мои любимые ручки». Ставив в уши наушники, я врубаю свой любимый плейлист, после чего достаю пакетик ММДМС, купленный в автомате в комнате отдыха для учеников. Затем устраиваюсь в кресле, которое кажется мне самым удобным на земле, и наконец беру одну из книг. Надеюсь, что в ней найдутся ответы, которые я хочу получить. А ещё мне не помешало бы какое-нибудь действенное заклинание, восстанавливающее память.